психологические аспекты лишнего веса. Их много, остановимся наиболее распространенных. Чаще всего проблема зарождается в детстве. Неправильное пищевое поведение формируется обычно в семье, мамами и бабушками. У самих мам и бабушек пищевое поведение часто формировалось в условиях войны послевоенной разрухи, голода. Поэтому они не только сами все доедали, но и настаивали, чтобы дети доедали все. Для этого в ход могли идти насильное кормление, стояние в углу, шлепки и скандалы. В результате у одних детей формируется стойкое отвращение к пище, другие покорно едят все, что надо доедать, привыкают к тщательному доеданию и постепенно превращаются в полностью готовых к трудным голодным годам кабанчиков. инсулиновый аппарат поджелудочной железы у такого человека всегда готов к атаке новой порции еды и даже ждет этого боя этой победы и так примерно каждые полтора-два часа иногда и ночью другой психологический механизм формирования переедания это поощрение при помощи еды или за еду даешь все разрешу поиграть в компьютер еще забавнее даешь котлеты разрешу конфеты И еще частенько, когда еда – выражение любви. «Ты не ешь, значит, ты меня не любишь». Отсюда же. Ложечку за маму, за папу, за дедушку, за бабушку. Прямо тосты какие-то. Бывают и другие, но четыре перечисленных – классика жанра. В результате уже взрослый человек покорно доедает за всеми членами семьи и из кастрюль, и из холодильника. но ну, чтобы добро не пропадало. Как в том анекдоте про женщину, которая пожаловалась врачу, что сильно располнела, доедая за мужем и тремя детьми. Врач посоветовал ей завести свинью, на что женщина в ужасе воскликнула «Как еще и за свиньей доедать?». Бывает, что еда становится главным интересом в жизни, радостью, заменой любви и настоящей дружбы. Отсюда бесконечные разговоры про еду, постоянный обмен рецептами, причем далекими от полезных для здоровья. Хождение в гости с обильным застольем по случаю и без. Какими бы ни были причины, преодоления нарушений пищевого поведения требует формирования адекватной самооценки, умение защищать свои личностные границы, силы воли, тренировки правильных пищевых привычек. Некоторые из этих необходимых аспектов психологии здоровья уже были затронуты ранее, о других еще поговорим дальше. О чем еще важно помнить, что еще способствует снижению веса? Конечно, движение – физическая нагрузка. Не нужно стремиться сразу к большой нагрузке, как и к экстремальным диетам. Занимайтесь тем, что вам нравится, к чему лежит душа. В наше время довольно большой выбор – гимнастика, фитнес, йога, аэробика, танцы, ходьба, простая, спортивная, скандинавская и так далее. Движение, творчество, любые другие интересные занятия, общение с людьми – это еще и возможность научиться находить радость в чем-то помимо еды. Ведите пищевой дневник, и в нем же отмечайте свои результаты. Обычно легче начинать этот путь за компанию, с кем-то совместно, поддерживая друг друга. Прочитав эту главу, Сами сформулируйте задание, а лучше найдите подходящий марафон или группу поддержки, или фитнес-тренера, или психолога с соответствующим опытом работы. Удачи! А мы переходим к следующей теме.